Глава тридцать вторая. Почему-то я не удивилась, когда в очередной раз оказалась рядом с тьмой. Тот же зал, те же статуи и угрюмая девочка, смотрящая на меня вымученным взглядом. Сидя на троне, она меланхолично пинала ногами воздух, подпирая одной рукой щеку. «Я не успеваю по тебе соскучиться», — пошутив, хотела начать диалог но поняла, что девчушка не в настроении. «Что случилось?» «Ты и сама знаешь!» Огрызнулась она, отвлекаясь от своего занятия. «Тебе удалось найти биологического отца, но ты так и не поняла, кто ты!» «Опять загадки!» Вымученно выдохнув, я села на пол, опираясь спиной на ноги одной из статуй. «Мой отец не догадывался, что у него есть дочь. Я точно не темный маг, но и не светлый. «Больше ничего не знаю», — виновата развела руками. «Ох, неужели тебе не любопытно?» Не касаясь пола, она плыла по воздуху, оставляя за собой шлейф из черного тумана. «Любопытно, но у меня нет ответов, и ни у кого нет». «Ошибаешься, у одного существа точно есть нужные знания, но он навряд ли расскажет тебе истину». Более того, ты та, кто разрушит все его планы. Ты об убийце? Я слегка приподнялась в надежде услышать имя. Не совсем. Но он связан с этим происшествием. Не морочь мне голову, скажи прямо. Ты знаешь, кто виноват в смерти Вельвет и что ему или им нужно? И почему именно я должна рушить чьи-то злодейские планы? На удивление тьма кивнула, но не спешила посвящать меня в тонкости своего расследования. «Я не могу сказать, как бы сильно не хотела. Мне запрещено вмешиваться в дела смертных. Такова твоя судьба». «Ты серьезно? Зачем тогда призываешь меня сюда? Для чего все это?» От злости я не смогла усидеть на месте и размахивала руками. «А это не я!» Ты сама приходишь. Тьма довольно улыбнулась, а вот я впала в ступор. Я не могу говорить открыто, но могу дать тебе подсказки. Ты не свет и не тьма. Твоя магия стоит на грани и способна на большее, чем ты можешь себе представить. Ты не помогаешь. Я вообще не чувствую в себе никакой магии. От слова совсем. А пыталась? Она усмехнулась, встав рядом со мной. С момента попадания в этот мир ты еще ничего не сделала, чтобы пробудить свои силы. Ты гоняешься за убийцей, решаешь проблемы, пытаешься прижиться. Но ни разу не попробовала заглянуть внутрь себя. Она была безоговорочно права. За все это время я даже не попыталась узнать о магии больше информации. О мире, экономике, географии. Но не о магии. Наверное, подсознательно я боялась этого момента, который окончательно отрежет меня от прошлого. И я просто была не готова терять свою человечность. Всю жизнь была простой, частью серой массы. Какой из меня маг? Это все та же я. Просто Аня. Обычная девушка. И как это сделать? Вспомни. О чем я говорила тебе в самом начале? Все ли три пункта ты исполнила? Мне оставалось только ударить себя по лбу. Теперь все встало на свои места. Я нашла отца. Еще не заключила сделку с имином но уже близко к этому. Теперь нужно было попросить о помощи. Одна я бы не справилась со своей магией. Иди. Тьма впервые за все время нашего общения улыбнулась по-доброму. Еще не поздно все исправить. Ты — часть большой загадки, и все в твоих руках. Как и в прошлые разы, меня резко выкинуло из сна. Но вот то, что я увидела, поразило меня до глубины души. В розовой комнате храпел сам Эмин Физье. И не где-нибудь, а на моей кровати. Хорошо, хоть мы оба были одеты, но я все равно не понимала, как оказалась в столь щепетильной ситуации. Память не подвела меня и в этот раз. После знакомства с отцом имин открыл портал прямо в мою спальню. Кажется, я настолько устала, что прилегла всего на секундочку, а дальше была темнота. Понятно, что я уснула, но вот почему имин остался здесь? Еще и решил спать в одной кровати со мной. Оставалась загадкой. Причина моих мысленных мучений недовольно завозился, повернулся на бок и сгреб меня в объятия, несмотря на мой вялый протест. Сила определенно были неравны. Мне нужно было сражаться с самой собой. Да-да, меня так давно не обнимал мужчина, что я не увидела в этом ничего криминального. Наоборот, наслаждалась моментом. Он выглядел таким умиротворенным, что мне было жалко будить его. К счастью, за меня это сделал роб. Появление зомби было эпичным и, что называется, неожиданным. Дверь в комнату отворилась практически бесшумно. А вот падение металлического подноса и звон разбитой посуды были слышны вполне отчетливо. Естественно, после такого грохота Сон как рукой сняла. имин так быстро переместил меня за свою спину, что я даже не успела ничего понять, только видела клубы черного тумана, исходящие из его рук. Кажется, Робу удалось напугать великого и ужасного. «Простите, господин, я не специально», — лепетал Роб, собирая осколки. «Просто не ожидал увидеть вас здесь». имин окончательно пришел в себя. Его сила успокоилась, и теперь главный дознаватель недовольно бормотал и чертыхался. «В следующий раз будь осторожней. Ты разбудил меня и напугал мою невесту». От такой новости не только я опешила, но и роб снова уронил все, что удалось собрать. «Невесту?» — переспросил зомби, не зная, куда спрятать глаза, словно мы ноги. «Ты все правильно расслышал. Можешь оставить нас? Приберешься потом», — повелительно произнес Эмин. Я была благодарна ему, ведь сама все еще не могла ни слова вымолвить. «Разве я успела согласиться? Этот вопрос мучил меня сильнее голода». «Конечно, господин», — Роб поклонился и быстро улизнул. «С каких пор я твоя невеста?» Рыкнула на Наимина, как только он повернулся ко мне лицом. «Я лишь пытался защитить твою репутацию!» Улыбнувшись, он поправил растрепавшиеся волосы. «Конечно, ожившие слуги не болтают, но лучше перестраховаться. Будем считать, что я поверила, но раз уж ты здесь, мне нужна твоя помощь». Эмин весь засветился, выпрямился, словно собирался совершить великий подвиг. «Я весь в твоем распоряжении. Что нужно делать?» Так и хотелось сказать. «Совсем не то, на что ты рассчитываешь». Но времени на шутки у нас не было. «Научи меня управлять моей магией».